Когда экипаж остановился у подъезда с красным фонарем и очень четкой надписью «Сойер» — преемник Нокморфа, мистер Пиквик, высунувшись из окна кареты, немало удивился, заметив, что мальчик в серой ливреи старательно закрывает ставни. Столь необычайная отнюдь не деловая процедура в этот ранний утренний час немедленно побудила его построить две загадки —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 «В этом вся соль?» — переспросил мистер Пигвик. «Разумеется», — подтвердил Боб. «Это, знаете ли, и есть сюрприз, а моя практика пусть сама о себе позаботится, раз она решила не заботиться обо мне».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 Не могли обойтись без него. Настаивали, чтобы он во что бы то ни стало приехал. Труднейшая операция. Дело в том, прибавил заключение Боб, что я рассчитываю извлечь из этой поездки пользу. Если они и напечатают в одной из местных газет, моя карьера обеспечена. А вот и Бен, ну, полезайте! торопливо бросил эти слова мистер Боб Сойер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 Тут послышались протяжные звуки корнет а а затем восторженные крики и вопли, явно вырывавшиеся из глотки и легких смирнейшего создания в мире, или, выражаясь проще, самого мистера Боба Сойера. Мистер Пиквик и мистер Бен Эллин многозначительно переглянулись, и первый джентльмен, сняв шапку и высунувшись из окна,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 Раздвинул ноги, надев на бикрень шляпу Сэмюэла Уэллера и, держа в одной руке огромный сэндвич, а в другой солидных размеров фляжку, к которым он прикладывался по очереди с величайшим наслаждением, и для разнообразия испускал вопли и обменивался веселыми шутками с каждым встречным.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 «Что это такое?» — воскликнул мистер Пиквик. «Похоже на фляжку», — заметил Бен Эллен с любопытством, разглядывая упомянутый предмет сквозь очки. «Кажется, это фляжка Боба».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 Пожалуй, лучше всего взять фляжку в карету, ответил мистер Бен Аллен. Поделом ему, если мы ее возьмем и оставим здесь, не правда ли? пожалуй, согласился мистер Пиквик. Взять? мне кажется, это наилучший выход, сказал Бен.